Ты очень откровенно доказываешь мне сейчас, что тебе вовсе не следовало на мне жениться. Нет, нет, у меня нет никого, по крайней мере среди живых, на ком бы я хотел жениться. Но все это ужасно грустно, так грустно. И ему в самом деле было грустно, потому что он ясно создавал, что действительно расстается с Маргарит, хотя он и вернется к ней. и они будут встречаться и жить вместе в Лондоне по несколько месяцев в году. Он знал, и оба они это знали, что брак их был полный неудачей, и он, во всяком случае, откровенно в этом признавался. Тони был так поглощен своими мыслями, что до него едва дошло несколько язвительные замечания Маргарет. Может быть, тебе тяжело, потому что твоя совесть подсказывает, что ты поступаешь дурно. Нет, сказал Тони, уловивший только слова, поступаешь дурно. Я знаю, что это не так. Насколько я могу заглянуть в самого себя, я вижу, что поступаю правильно. И в то же время, это может показаться смешным даже суеверным, я чувствую, как меня что-то толкает. Какая-то громадная непреодолимая сила. Хорошо, сказала Маргарет, не обращая внимания на его последние слова. Я готова поверить тебе, что ты едешь не для встречи с другой женщиной. Но мне кажется, я имею право просить тебя объяснить, почему ты так внезапно возненавидел меня, моих друзей и мой образ жизни, как ты выражаешься. Это было вполне разумное требование, настолько разумное, что Тони чуть ли не с отчаянием сказал: "Вот уже несколько месяцев все просят меня объяснить это, но ведь это не так просто, как дважды два четыре. Это нельзя уложить в какие-то социальные или финансовые нормы. Это касается того неуловимого, что в глубине моего я". Борется за свое существование. Боюсь, что я не понимаю тебя, сказала с иронией Маргарет. Скорее всего, это просто какая-то галиматья, которой ты пытаешься прикрыть свое намерение поступить как величайший эгоист. Эгоист? Мне кажется, только эгоист мог бы так истолковать мои слова. Я не стал бы просить тебя покончить ради меня самоубийством и не назвал бы тебя эгоисткой, если бы ты отказалась. Значит, ты хочешь сказать, что совместная жизнь со мной это самоубийство? Спасибо. Да нет, я вовсе не хочу этого сказать. Но продолжать жить той жизнью, которой я жил до прошлого года и которая кажется мне недостойной и нечестной? Это своего рода самоубийство, и ты сама, Маргарет, живя с таким человеком, будешь чувствовать себя более несчастной, чем без него. Хорошо. А что же это за жизнь? Какой хочешь жить ты? Тони подумал, потом медленно сказал: здесь опять такие не на языке арифметических понятий, не на так называемом общепринятом. Ничего не объяснишь. Разве ты поймешь меня, если я скажу, что та жизнь, какая мне нужна, это своего рода поиски жизненных реальностей, поиски Бога, если хочешь. А для меня Бог – это нечто предельно физическое, не духовное, не общественное, не национальное. Ты говоришь о Боге? – воскликнула с усмешкой Маргарет. «Признаю, что это слово опошлино», — ответил он сдержанно. «Но ведь я сказал раньше жизненной реальности. Почему бы в сущности мне не употребить слово «бог», подразумевая под ним все то, что в этом мире не я? Нечто такое, что неизмеримо выше меня. То, что я хотел бы познать, с чем желал бы общаться всеми своими чувствами, везде, повсюду. в городах, в прекрасных уединенных местах, в искусстве?» Маргарет расхохоталась. «Ты напоминаешь мне Хампти-Дампти, тем, что для тебя какое-то одно слово означает множество вещей, — сказала она. Хампти-Дампти — персонаж из известной английской книжки для детей «Алиса в стране чудес» Кэрролла. Неужели ты действительно веришь во всю эту чепуху? Я верю, что мои слова значат что-то для меня, хотя для тебя они, по видимому, ничего не значат, ответил он просто. Ах, так. Но если ты хочешь знать, что я думаю, я скажу тебе. По моему, ты стараешься придумать для своего ухода от меня какие-то высокопарные объяснения. В жизни своей не слыхивало подобного вздора. Общение с нея, скажите. Она остановилась, потом злобно добавила: и пожалуйста, не воображай, что я буду терзаться из-за тебя, и не подумаю. Найдется кой-кто и получше. Я честно предупреждаю тебя, Тони, что если я встречу кого-нибудь, кто мне понравится, то сделаюсь такой же возвышенный, как ты, и буду общаться со своим нея. Ты можешь поступать так, как ты сочтешь для себя нужным, холодно сказал он и встал. Если ты захочешь развестись со мной, я возражать не буду. А теперь, если тебе больше нечего сказать мне, ты, может быть, извинишь меня. Мне завтра рано вставать. Ах, меня выставляют! воскликнула она совершенно разъярившись. Я должна сидеть дома и зновать от скуки, пока тебя носит Бог знает где. И быть под рукой, когда тебе за благорассудится вернуться, я не желаю больше этого терпеть. Да ты можешь уехать сама по себе, когда и куда тебе вздумается. Все равно, все равно я не допущу, чтобы ты разъезжал, Бог знает где, путаясь со всякими девками. Что же ты намереваешься делать? спокойно спросил он. Она молча смотрела на него. по крайней мере с минуту ужасным взглядом слепой, не рассуждающей ревнивой ненависти, видимо стараясь придумать какую-нибудь страшную угрозу, которой могла бы сразить его, и не находила ни одной достаточно сильной. Тони снова овладела чувство, что тот внутренний мир, которую он обрел в себе, стал неуязвим, словно между ним и человеческой ненавистью стал какой-то неосизаемый. но непроницаемый щит. Наконец Маргарет крикнула: "Вот увидишь!" Только это и смогла она сказать. Угроза оказалась до смешного ничтожной, и она вылетела из комнаты, хлопнув дверью. После ее ухода Тони медленно разделился, принял ванну, потом, облачившись в пижаму и халат, в раздумье сел у камина. Радостное настроение. в котором он находился весь вечер, конечно, исчезло. Но он был менее расстроен, чем ожидал. Сцена с Маргарит, которую он так боялся, зная, что она неизбежна, была, конечно, чрезвычайно тягостной. Но она не потрясла его. В сущности, он не принимал в ней участия. Тони уже давно свыкся с мыслью, что не может общаться с Маргарит. неуловимыми путями чувства, которое не выразишь словами. Слова вызывают просто внешние раздражения, они бесполезны, если мысль человека, к которому они обращены, не может перескочить через них к реальности, колеблющимися символами которой они являются. И все же между ним и Маргарет существовало что-то оборвавшееся в эту ночь и оборвавшееся. причинила ему боль, быть может какая-то таинственная физическая связь, что-то такое, в чем мы не отдаем себе отчета, чувствуем, а не понимаем. Он сидел так очень долго, раздумывая над своим прошлым, стараясь увидеть себя, людей, которых он когда-то знал, события, которые, возможно, определили его судьбу, мысленно перебирая все это. не за тем, чтобы осудить или одобрить, а чтобы понять и принять, познать самого себя. Он не мог с уверенностью сказать, что это — завет высшей мудрости или бесплодной суетности, что такое я сам в человеке, который он мог бы познать. Рассудок всегда создающий себя — это нечто самоуничтожающее. может быть самое опасное в современной жизни. Это именно то, что люди неспособные рассуждать пытаются пользоваться орудиями и методами умных людей, ибо когда заурядный человек кичится своей цивилизацией, он хвастается только чужими изобретениями и достижениями, в которых не принимал никакого участия. А что значит преуспеть в жизни? То не решил, что для себя лично он понимает преуспевание только в отрицательной форме. Для него же радость в жизни заключается в том, что ему больше не придется ходить в кантору и скучать.